Конан Дойл, 1974 Я думаю, самый широко запомнившийся отчет Конан Дойла о работе Холмса и Ватсона — это «Собака Баскервилей. Но вот что большинство из нас забыло? Этот рассказ по причинам, имевшим весьма малое отношение к самому сюжету, оказался одним из наиболее восторженно принятых публикой, когда впервые увидел свет в серийных выпусках — начатых в августе 1901 года. Причина восторга была проста. Холмс исчез 4 мая 1891 года после ужасающей схватки с его архиврагом Мариарти у Рейхенбахского водопада. В последнем деле Шерлока Холмса 1893 Ватсон рассказал о кончине Холмса. Я не знал тогда, что больше мне не суждено было видеть моего друга. Настоящим убийцей был, разумеется, сам Конан Дойл. Он покончил с легкомысленным плетением баек и целых восемь лет противостоял льстивым уговорам. Ведь он был человеком гораздо более серьезным, что и доказал своим мужественным поведением на поле боя во время Англо-Бурской войны в качестве военного врача, а в качестве писателя — открытыми выступлениями в печати о своей гражданской позиции по поводу той же войны. Но в 1901 году, поправляясь в Норфолке у приятеля-журналиста и партнера по гольфу от пережитого в Южной Африке, он однажды не смог выйти на поле для игры в гольф из-за проливного дождя. Флетчер Робинсон развлекал писателя, рассказывая ему дартмуртские легенды, в числе которых была и легенда о собаке-призраке, Дартмурских болот. Месяцем позже Конан Дойл шагал через Дартмурские болота, взращивая в душе зерно будущего романа. Месяцем позже Конан Дойл шагал через Дартмурские болота, взращивая в душе зерно будущего романа. Холмс воображение писателя был уже давно и прочно мертв, и первоначальное намерение, скорее всего, было написать что-то в историческом ключе, но когда дело дошло до дела... Собака потребовала Холмса, и она Холмса получила. И хотя Конан Дойл настаивал, что рассказ идет о временах до 1891 года, на самом деле никого обмануть так и не удалось. Серия закончилась в апреле 1902 года. В октябре 1903 появился самый долгожданный из всей серии рассказ «Пустой дом». В нем объявлялось, что Холмс уцелел в рейхенбахской схватке. Иначе говоря, Конан Дойл снова понес свой крест. Эту новость приветствовали с бурной и повсеместной радостью, словно весть об осуществлении одной из великих надежд англо-бурской войны. Новая книга явилась таким образом чем-то вроде проверочного теста. Проверялась и широта читательского спроса после восьми лет молчания, и способность автора этот спрос удовлетворить. Частые заявления Конан Дойла о том, что два великих порождения его ума ему надоели, следует всегда принимать с добавлением целой щепоти соли, и более всего после означенного первого шага к их полному возрождению. Обычный способ убийства надоевших персонажей, или возможность числить их среди мертвых, это показать их в какой-нибудь совершенно банальной, много раз повторенной ситуации, а никак не помещая их в предельно романтическое окружение, да еще лицом к лицу, вернее сказать, к пасти, с одним из величайших архетипических чудовищ человеческого фольклора. Пес смерти — собака самой древней родословной из всего семейства псовых, подробно описанной с давних времен, во всяком случае со времен древнеегипетского Анубиса, зловещего бога-могильщика с шакалей головой. Люди эпохи Мезолита в Северной Европе — Принялись вытравливать враждебность из волков еще около 7500 года до нашей эры. Собачьи кости того времени были обнаружены в Йоркширском Стар-Карте, но страх, рожденный этой родословной, сохраняется во всем мире до сих пор. У нас в Британии такая люпофобия дольше всего сохраняется в группе легенд о черном псе. Примечание. Волк – одно из крупнейших наших млекопитающих, исчезнувших сравнительно недавно. До 1750 года волки в Англии еще не исчезли бесследно. «На расстоянии меньше мили от моего дома в Дорсете есть пустынный проулок. Пойдете туда как-нибудь вечером, увидите небольшую черную собаку. Чем ближе она станет к вам подходить, тем больше и больше она будет становиться. Как быстро вы бы не бежали, вам от нее не убежать. И когда она настигнет вас, чтобы убить, Ее слюнявая пасть нависнет над вами, она вырастет уже до размеров быка. Все это очень живописно и совершенно безопасно, но местный городской совет решил все же переименовать переулок черного пса, а пап на углу перекрасил старую вывеску. На ней теперь изображен дружелюбный черный сеттер. Некоторые фольклорные воспоминания, очевидно, все еще требуют кастрации. По всей стране бродят бесчисленные варианты истории об Аплаймской черной собаке. Еще одна известная легенда существует в Эссексе, несколько других — Суфолке и Норфолке. Здесь собака зовется Черная Дрянь. В 1557 году Черная Дрянь явилась в церковь в Банге в ужасающих вспышках пламени и убила двух прихожан, затем промчалась двенадцатью 12 милями южнее, в Блайборо, и убила в тамошней церкви мужчину и мальчика. Примечание. Она же сделала так, что обрушилась колокольня. Это случилось в день Великой Грозы, и реальные посещения, скорее всего, следует отнести насчет редкостного феномена — шаровой молнии. На острове Мэн жил клыкастый пес, спаниель-демон. Одна из множества дартмурских собак отличалась огромными остекленевшими глазами, а из пасти у нее вырывался светящийся пар, Она убивала каждого, кто попадался ей на том месте, где загадочным образом был убит ее бывший хозяин, по-видимому, как следует предположить, для того, чтобы подсказать и другим, что им необходимо срочно отправиться на Бейкер-стрит. Дартмур особенно славится сворой уишит гончих. Уишит на диалекте западной части графства означает «печальный и необъяснимый жуткий», которых ведет черный охотник, «сатана». и которые могут охотиться на небе так же, как и на земле. Их чаще слышали, чем видели. Обыкновенная собака, заслышав их завывание, кончалась на месте, а человеку, вне всякого сомнения, предстояла скорая смерть. Как-то поздно ночью некий житель болот встретил черного охотника близ Уидикама и вот дурень попросил у него дичи. Ему швырнули узел. Когда этот человек вернулся домой и смог рассмотреть содержимое узла, он обнаружил, что разглядывает собственного маленького сынишку, уехавшего на некоторое время погостить. Видение исчезло, как только в комнату вбежал слуга с сообщением, что мальчик и вправду только что умер. Уишат гончих называют еще иед-гончими, иед на девонширском диалекте означает «язычник», нехость. В них поселялись мучающиеся призраки некрещенных детей, охотящиеся за собственными душами или за душами своих пренебрегших долгом родителей. Уже в ранние годы церковь прекрасно осознавала ценность шоковой рекламы для более широкого распространения и использования эсхатологического пояса целомудрия. Однако самые ужасающие из этих призрачных свор являлись с севера Англии в образе гаврииловых гончих, собачьи тела которых венчали человеческие головы. Все это кажется весьма далеким от 1901 года и еще более от года 1973. Однако, как ни странно, в некоторых смыслах это вовсе не так. Мне как-то довелось жить прямо вблизи болот. Я даже целый год работал на болотах, обучая молодых солдат морской пехоты. Я сам видел гончую по имени Тор, а с нею и других псов, при определенном освещении, в отличие от пилотов-истребителей, Уишит Гончии предпочитали низкий облачный покров для своих оперативных действий. И на определенном расстоянии, а это требует поразительно мало усилий со стороны воображения, чтобы превратить длинную гряду поднимающихся над болотом гранитных выступов в гигантскую свору псов, идущих по свежему следу. Но есть и другой смысл, в котором призрачная собака связана с Дартмуром. Меня как-то приняли за беглого преступника, при том, что я сам помогал искать беглецов, и выпустили на меня овчарку с расстояния в несколько сот ярдов. Я ни за что не согласился бы снова пережить этот опыт. Вот тут-то я и увидел собаку воочию. Как-то зимой 1946 года, в сумерках, я отправился к Дартмурским болотам в одиночку искать группу новобранцев, заблудившуюся во время занятий по ориентации на местности. Спускался туман. Я карабкался по склону, добираясь до плоской вершинки. День угас, и я едва различал огромные валуны на фоне погружающегося в ночь неба. Неожиданно, в полной тишине, огромная черная тень двинулась и встала в расщелине между двумя уступами прямо надо мной. Никогда не забуду того чисто отовистического ужаса, что завладел мною на несколько мгновений — прежде чем я сообразил выхватить имевшийся у меня сигнальный пистолет. Ясно, что я остался в живых, раз могу рассказать эту историю. Ну да, конечно. Это, скорее всего, был одичавший пони. Но то, что я увидел, подобно множеству жителей болот, одиноко бродивших в тумане, была собака. У них-то, во всяком случае, не было с собой сигнального пистолета, да и Юнга с Фрейдом они не читали. Итак, Два вида страха, любопытно связанных между собой. Оба они, искусно использованные Конан Дойлом, бытуют на болотах. Первый — весьма примитивный, вызванный изолированностью этих мест и по-прежнему сильным ощущением опасности, порождаемым болотами, когда туман и мгла ухудшают видимость. Даже в наши годы неверия, разоблачающий нас инстинкт, стоит нам оказаться на болотах в тумане или посреди ночи, заставляет нас постоянно оборачиваться, чтобы посмотреть, Не идет ли кто-то по пятам? Мираж невообразимого. Более рациональный страх, хотя и гораздо менее вероятный статистически, мы переживаем, когда слышим о беглом преступнике, скрывающемся в округе. Но в обоих случаях наш страх опирается на древние воспоминания о погоне за кем-то и за нами самими, о человеке противостоящем собаке или в начале начала волку. Нечего и говорить, что в действительности черная собака. Это сами болота, то есть неприрученная природа, нечеловеческая враждебность, кроющаяся в самой сердцевине такого ландшафта. В этом всеохватывающий ужас, и Конан Дойл в тот дождливый день, сидя у камина в Норфолкской гостинице, должно быть сразу же понял, что ему наконец удалось отыскать врага, гораздо более сложного и устрашающего, чем любой преступник в человеческом облике. Собака — Первозданная сила, стоящая за Мариарте, не просто одна из форм, в которую облекается зло, но самая душа зла. Есть люди, полагающие, что критиковать эпопею о Холмсе это все равно, что колошматить кувалдой по бабочке, или, точнее говоря, почему-то вроде изящной готической беседки, превратившейся к настоящему времени в памятник, в народное достояние. То, что этот памятник вообще когда-то был воздвигнут, представляется гораздо более важным, чем любая дискуссия о том, можно ли было его лучше спроектировать или построить. Более всего этот взгляд разделяет группа энтузиастов, которым нравится притворяться, что Холмс и Ватсон были реальными людьми и потому остаются вне пределов литературных суждений. Указывать на недостатки значит выказать недостаток чувства юмора, все равно что обвинять Алису в стране чудес в отсутствии внешних признаков реализма. Однако этот вид доверчивого и очень английского поклонения, как мне представляется, умаляет не только значимость самого Конан Дойла, но и его профессии в целом. Он был ошибавшимся автором художественных сочинений, а не безошибочным регистратором реальных событий. Как все писатели, он работал с правдоподобными гипотезами, был мошенником, хотя и охотился вовсе не за вашей мошной, а за вашим доверием и вниманием. То, что его рецепт прекрасно сработал на массовом уровне, мы с вами знаем. Но мне хотелось бы предложить вашему вниманию точку зрения на его методику другого жулика, заметившего, где она срабатывала, а где нет. Во всяком случае, то, что мы исключаем таких писателей, как Конан Дойл, Ян Флеминг, еще один более поздний пример, из поля зрения серьезной критики, процедура вовсе не такая великодушная, как может показаться. Здесь обнаруживается значительная доля снисходительной покровительственности. Но давайте начнем с кредитной, то бишь правой стороны счета. Гений Конан Дойла проявился в том, что он сумел решить проблему, знакомую всем романистам, то есть проблему природной несовместимости диалога с повествованием. По существу это нечто вроде конфликта между тем, чего хочет читатель, и тем, чего хочет писатель. В самой сердцевине романной формы лежит рассказ, тот плотный клубок чистого повествования, содержание которого можно кратко изложить на одной странице, но который в конечном продукте, посредством описаний, бесед, анализа мотивов и всего прочего, разматывается страниц на 200, а то и более. Беседы и повествования обычно антипатичны друг другу, поскольку непрерывно движущееся повествование противоречит писательскому ощущению реалистичности, но стоит писателю сосредоточить внимание на реалистической беседе, которая, подобно Уишит Гончим, предпочитает мучаться, описывая концентрические круги, как повествованию приходит конец. Именно поэтому многие дети, читая, так часто пропускают разговорные куски. Им нравится чудесный шоколадный вкус чистого рассказа, а не скучная прокисшая капуста вроде «Он сказал, она сказала». А ведь нужно только перелистать страницы собаки Баскервилля, чтобы заметить, что в книге поразительно много диалогов для рассказа столь напряженного действия. Конан Дойлу удается добиться этого тремя принципиальными приемами. Первый. Автор строжайшим образом исключает из беседы практически все, что не имеет прямого отношения к поступательному ходу рассказа или к тем чертам персонажа, которые поддерживают этот ход. Он даже ведет себя очень экономно, с этой второй, жизненно важной для большинства романистов, функции диалога. Если он и пользуется ею, то лишь в самом начале, в ранних сценах, на самых первых страницах появления нового персонажа. Так доктору Мортимеру в первой главе дозволяется лишь короткая, точечная речь о доле долихоцефальном черепе Холмса. С типичной для автора экономичностью это позволяет убить одним выстрелом сразу двух зайцев, Это раз и навсегда характеризует самого Мортимера и к тому же говорит нам о том, что Холмс – существо примечательное даже с точки зрения его анатомического строения. Но по мере того, как разгорается действие, подобные роскошества сходят на нет. Все подчиняется одной цели – продвигать повествование. Вторым прозрением Конан Дойла было сознание того, что если ты собираешься прочно опираться на беседу как средство повествования – Тебе придется обходиться двумя четко охарактеризованными и по темпераменту противоположными друг другу выразителями твоих идей, а не одним центральным «я» или не одним наблюдателем происходящего. Здесь применимы те же правила, что в рутинном представлении мюзик-холла или в комедийном телевизионном шоу. Одна из ролей, подающего реплики, должна быть суррогатом зрительного зала, а острие кульминационного высказывания должно быть направлено не только на козла отпущения на сцене, но и на всех тех в зале, кто не ожидал удара. Разумеется, не бесспорно, что фактически мишень важнее стрелка, но бесспорно самым эффективным способом убить Холмса для Конан Дойла было бы убить вместо него Ватсона. Ведь это лишь самое поверхностное впечатление, что он менее важен и менее сообразителен, чем знаток детективного дела Холмс. И технически, и симбиотически Ватсон абсолютно ему подстать, и, по моему мнению, гораздо более умное и искусное создание автора. Дело не просто в том, что Ватсон — партнер, явно оттеняющий блестящий интеллект Холмса, и не в его безупречной неспособности понять, что происходит на самом деле, тем самым давая возможность Конан Дойлу все растолковать и тугодуму читателю. Являясь главным рассказчиком, наделенным неисчерпаемым талантом всегда идти по ложному следу, он, кроме того, играет роль главного создателя напряженности и таинственности в каждом описываемом случае, создателя приключенческо-детективного аспекта повествования. В «Собаке Баскервилли Холмс очень рано схватывает самую суть проблемы. Уже ко времени кражи басмаков нового и старого. Здесь замешана собака. И это должна быть собака реальная. поскольку сверхъестественным собакам не нужно беспокоиться о запахах. Эрго, какое-то человеческое существо, собирается предложить сэра Генри четвероногому дьявольскому отродью. Эрго, это существо должно жить где-то поблизости от Баскервиль-Холла. Это не может быть, доктор Мортимер, и вряд ли похоже, что этот человек давно здесь живущий, вроде мистера Фрэнкленда. Таким образом, остается... Чувствуется, что Конан Дойл знает... что здесь он ступает по очень тонкому льду и далеко не в первый раз, заставляя Холмса быть столь загадочно необщительным и даже осмелились ли предположить такое по глупому медлительным. Сразу же после эпизода со старым башмаком Ватсон говорит: "Мы очень приятно провели время за завтраком, лишь вскользь коснувшись тех вопросов, что свели нас четверых вместе. Это явные убийства, построенные на правдоподобии и доверчивости." Однако мы все принимаем. Ватсон, наш человек на Бейкер-стрит, так простодушен и туп, и так умен, когда водят нас за нас. И вовсе не всегда Холмс и Ватсон ставятся в оппозицию друг другу ради того, чтобы развивалось повествование. Они образуют очень удобный для автора союз еще и в другом направлении. Сам по себе голый повествовательный фундамент в том виде, как он в самом начале представлен доктором Мортимером. Для изложения обстоятельств дела идея нависшего над древним родом проклятия в виде особого внимания собаки-призрака опасно близок к мрачному китчу. Но раз оба, и блестящий интеллектуал-скептик, и напрочь лишённый воображений доктор, находят его правдоподобным, кто мы такие, чтобы подвергать сомнению возможную правдоподобность рассказа. Два таких разных покупателя гораздо убедительнее, чем один. Однако я полагаю, что третья причина, по которой Конан Дойл так часто использует беседу, оказывается самой важной из всех. Вот в чем она заключается. Диалог – вещь глубоко и напряженно-непосредственная. Могло бы показаться, что визуальные представления о происходящем в романах дают лишь описательные тексты, но беседа оказывается гораздо ближе к непосредственной реальности образа, чем мы себе обычно представляем. Возьмите самую обыкновенную описательную главу в книге, рисующую окружающий ландшафт и атмосферу в Баскер-Эль-Холле, и первую главу, которая, по сути, почти целиком состоит из беседы. Читая первую, мы как бы просматриваем режиссерский план декораций для постановки, к тому же довольно небрежно сделаны. но вторая переносит нас в затемненный театральный зал. Конечно, актеров на сцене разглядеть не так уж легко, но голоса их хорошо слышны. Мы оказываемся к ним совсем близко, гораздо ближе к их придуманной реальности, сказал бы я, чем к той местности в Девоне и к самому поместью. Эти последние уже отошли в прошлое. Но Холмс, Ватсон и их посетитель не подвластны времени, они не приходящи. То, что Конан Дойлу гораздо лучше удавался движущий действие диалог, чем прямое описание, то есть скорее драма, чем проза, заставляет меня предположить, что нам следует считать его предшественником рассказов в картинках, комиксов, а также радио и телесценарной техники. Во времена Конан Дойла он был в этом смысле не одинок. Можно вспомнить легкомысленные диалоги и им подобные вещи, и, что гораздо более важно, огромный всплеск иллюстративного содержания в любых сочинениях от поэзии до рекламы, характерный для всей второй половины XIX века. Примечание. Легкомысленные диалоги. Dolly Dialogs. 1894. Создание сэра Энтони Хоупа Хоукинса. 1863-1933, широко известного как Энтони Хоуп. Вряд ли тыщешь популярный роман, изданный между 1880 и 1914 годами, в котором наиболее мелодраматические моменты не были бы отражены еще и в рисунке. Конан Дойл сумел схватить как это сумел сделать и журнал «Стрэнд», основанный для того, чтобы поддерживать популярную литературу. Новое и повсеместное массовое стремление к тому, чтобы развлечение задействовало восприятие не только на словесном, но и на зрительном уровне. Распространение грамотности, возрождение театра, совершенствование типографской техники – все это сыграло свою роль. Куда метр Конан Дойлов в том, что он понял – Эта жажда может быть гораздо успешнее удовлетворена беседой, чем само собой напрашивающимся удлинением фальшиво-визуальных описаний. Примечание. «Cude здесь главный успех. Глаз воспринимает реальные образы с быстротой молнии, тогда как письменное описание такого образа до боли замедленно. Хороший диалог влечет нас вперед, словно в танцы, в то время как даже самые лучшие описательные абзацы тормозят движение. Рассказ же в картинках есть просто попытка взять самое лучшее у этих двух миров. Таким образом, в контексте теории коммуникации Конан Дойл изобрел необычайно успешный метод ускорения передачи информации. О том, насколько этот метод успешен, свидетельствует тот факт, что даже в наш интенсивно визуализированный век, созданный им россыпи Гутенберговой галактики, трудно отложить в сторону. Ни один английский писатель не знал лучше него, как поймать читателя на крючок таинственности. В «Собаке Баскервилей» он закидывает удочку в последнем предложении главы второй. «Мистер Холмс» — это были отпечатки лап огромной собаки, и рыбки уже не выйти. Могу поспорить, что из всех названий глав всей литературы вообще реже всего читается заголовок главы третьей. но теперь мне следует взглянуть и на левую, дебетовую сторону счета. Я только что вполне обдуманно упомянул о комиксах, рассказах в картинках. Методу Конан Дойла грозит опасность со стороны карикатуры, которая есть оружие юмора или сатиры. Примечание. В случае Конан Дойла эта опасность имеет чуть ли не генетический характер. Его дед, Джон Дойл, был знаменитейшим политическим карикатуристом в период с 30-х, по 50 годы XIX века. Один из сыновей Джона Дойла, Ричард Дойл, составлял гордость журнала «Панч» в 1840-е годы, другой был директором Национальной галереи Ирландии. Отец самого Конана Дойла, Чарльз, был архитектором по профессии, но по призванию художником в манере фюсли, а двоюродный дед и крестный, давший Артуру второе имя, был Майкл Дойл, парижский искусствовед и критик. какой грозный и предрасполагающий набор». Это объясняет, почему Холмс и Ватсон так бесконечно пародируются и высмеиваются, в том числе бесчисленными группами профессиональных комиков, но при этом, тем не менее, помещаются в пантеоны национальных архетипов. Ватсон, совершенно очевидно, с самого начала был задуман как отчасти комическая фигура, но Холмс обрел смехотворную ауру, наверняка незапланированную автором. И дело не просто в том, что он слишком умен, чтобы быть настоящим, а в том, что он слишком похож на настоящую карикатуру, чтобы быть умным по высшим литературным меркам. Сказанное вовсе не означает, что великие персонажи не могут основываться на карикатуре. Путешествие Гулливера, Дон Кихот и множество других доказывают обратное. Но Конан Дойл потерпел неудачу, как потерпели неудачу его старшие родственники в сравнении с Ролландсоном, Гилреем и Крукшенком. в согласовании целей, с одной стороны, и средств их достижения, с другой. В рассказах о Шерлоке Холмсе целью оказывается карикатура, она не согласуется ни с какой-либо важной истиной, ни с человеческой глупостью или ошибкой. Разумеется, недостаток более глубокого содержания, всегдашнее отсутствие каких-либо лишений или утрат, способных вызвать страдания и слезы у обычного человека, дает возможность легко развлечь читателя, но вызывает массу вопросов, Когда дело доходит до честного литературного анализа и оценки, все это очень проницательно было раскрыто Жаком Барзеном в статье, озаглавленной Роман превращается в сказку, где он высказывает ту мысль, что отвратительный снобизм среднего литературоведа по отношению к произведениям детективного жанра, основывается на грубейшем смешении двух различных литературных форм. Собственно, роман это повествование, претендующее на то, чтобы освещать и истолковывать жизнь, притворяясь историей. «Сказка» — тоже повествование, но комическое, не в том смысле, что она должна вызывать смех, но в смысле высочайшего притворства, абсолютно равнодушного к прямому портретированию. Барзен продолжает. «Сказка, гораздо более старая, чем роман, апеллирует к любопытству, к чувству изумления, любви к хитроумной изобретательности. Если она и изучает что-либо, то это скорее расчетливый ум, чем спонтанные эмоции, трудности скорее физические, чем духовные. Если такая классификация верна, то Конан Дойл совершенно определенно принадлежит к сказочникам, оказываясь в их длинном ряду, от По до Росса Макдональда, а вовсе не Утверждать, что ему недостает достоинств, свойственных Гарди или Конраду, все равно что сетовать на то, что прыгун в длину не достигает высоты шестовика. На самом-то деле в таких случаях подразумевается, что роман гораздо более важная форма, чем сказка. Хотя мне следовало бы с готовностью согласиться, что это последнее утверждение вообще-то соответствует истине, даже при сегодняшнем болезненном состоянии романа. И все же полагаю, что совершенно несерьезно судить прыгунов в длину по меркам шестовиков. Это же очевидно. Профессор Барзен заканчивает статью интересным определением. Мы обращаемся к сказке, потому что она замечательная выдумка, потому что она изобретательна, полна напряженности и сконцентрированной мудрости, потому что она приятна глазу и уму своей обстоятельностью, освобождает наш дух своим пренебрежением к реализму и радует сердце своей любовью к разуму. Удовлетворяет ли собака Баскервилли требованием этого теста на верность форме, построенного, как можно заподозрить, под влиянием воспоминаний о кандиде в качестве идеального примера? На мой взгляд, она не дотягивает по трем параметрам – в сконцентрированной мудрости или любви к разуму, в изобретательности и в обстоятельности. Барзен указывает, что это последнее качество и пренебрежение к реализму не противоречат друг другу, особенно в детективной сказке. Великолепные триллеры Реймонда Чандлера являются реалистическими изображениями мужчин, женщин и окружающего их общества нисколько не ни более, чем творение писателей школы, труп в библиотеке но в них прекрасно и подробно страница за страницей приводятся точнейшие детали описываемого происшествия то есть когда мы их читаем они убедительно реальны и только когда мы отступаем на некоторое расстояние и сравниваем все в целом с действительностью мы начинаем понимать что зашли по колено в море фантазии упрощенно социалистической у таких писателей как чандлер и Хэммет, которые показывают нам что все богатые плохиши. а частный сыщик при всех его мелких прегрешениях с виски и женщинами, а у Холмса с кокаином, этически просто ближайший родственник Сэру Галходу и Робин Гуду. Шерлок Холмс раньше уже побывал на Дартмурских болотах, в рассказе «Серебряный», опубликованном в 1892 году, и его создатель уже тогда испытывал трудности именно с этим параметром, с обстоятельностью. Его почитатели-лошадники жаловались, что он изобразил мир скачек и то, как к ним готовится, совершенно неправильно. «Меня никогда особенно не волновали детали», — парирует обвинение Конан Дойл. «Иногда просто приходится поступать, как считаешь нужным». Но еще более странную ошибку в этом рассказе он делает, поместив Тависток, словно яблоко на щите, в самом центре обширного Дартмурского плоскогорья. И, боюсь, не лучше он поступает и с болотом. Если Баскервилль-Холл был расположен в 16 милях от Принстауна, он вообще не мог находиться на Дартмурских болотах. Из с жизнью флоры и фауны в собаке Баскервилль. Все описание гримпенской трясины, например, — ничто иное, как абсолютная ерунда в романтически городском стиле. «Я исходил вдоль и поперек множество таких трясин и топий». В некоторых из них, наверное, можно утонуть, если запрыгнуть достаточно далеко от твердой кромки, но это довольно сомнительно. Ночью они становятся препятствием, скорее вызывающим раздражение, чем представляющим реальную опасность, а днем их голубоватая зелень может ввести вас в заблуждение только в первый раз. К тому же дикорастущие орхидеи попадаются на дартмурских болотах невероятно редко, а уж в середине октября ни единого цветка нигде в Британии Днем с огнем не сыскать. Описываемый им папоротник листовик не обладает мясистыми листьями, а выпь кричит только весной. Сами по себе столь мелкие детали могут быть и не так уж важны. Но симптомы невежества создателя плохо сочетаются с аксиоматическим всезнанием его создания. Стремление поступать, как считаешь нужным, сближает Конан Дойла в большей степени с доктором Ватсоном, чем с Холмсом. Аналогичное слабое место в собаке Баскервилей мы встречаем и в документе 1742 года. Его фальшиво напыщенный стиль подошел бы невежде, нахватавшемуся вершков, но никак не человеку, имеющему хотя бы минимальные понятия о тоне, ритме и словарном составе речи англичанина XIX века. Точно так же я не уверен, что полиограф — нашел бы убедительным тот единственный ключ, что был предложен Холмсом при датировании этого документа. Еще один способ нарушить обстоятельность — замазывать ее импасту, то есть наложением красок слишком густым слоем. На протяжении целых двух страниц, пока лошади влекут Ватсона в Баскервлихол, холл прилагательные темный, мрачный, черный, дартмурские граниты, кстати говоря, не черные, И их синонимы так испещряют строки, что начинаешь чувствовать себя где-то в прошлом, чуть ли не рядом с миссис Радклифф и монахом Льюисом. Гораздо более серьезная неудача ослабляет правдоподобие двух женских персонажей книги. Конан Дойлу всегда не везло с образами женщин, особенно там, где ему так удавались мужчины, в диалогах. И ни Лора Лайенс, ни миссис Степлтон не смогли подняться над поздне-викторианским стереотипом скомпрометированной дамы. Разговор Лоры с доктором Ватсоном — ярчайший образец самой тривиальной и искусственно-театральной сцены, даже если сделать скидку на уровень протоколиста во всей книге. Однако наименее удачным из всех, мне кажется, образ негодяя. Степлтон с его постной физиономией выглядит бледной тенью рядом с собственным диковинным орудием убийства, а его пристрастие к энтомологии Мания гоняться в соломенной шляпе за английскими бабочками никак не соответствует ни его прошлому, ни его настоящему. Следует предположить, что это обстоятельство было добавлено по старому принципу детективных рассказов-сказок — держать преступника хорошо упрятанным за пазухой. Я уже упоминал ранее, что в данном конкретном случае такое упрятывание было крайне необходимо. Дымовая завеса на этом уровне все-таки сработала — хотя оказалось гораздо прозрачнее, чем в «Долине ужаса», но за счет правдоподобной психологической мотивации. Думаю, я понял, почему Конан Дойл позволяет Степлтону умереть тихой смертью в гримпенской трясине. Не тот это человек, чтобы суметь в ином случае убедительно объясниться. И в самом деле, кроме Холмса и Ватсона, все остальные персонажи книги представляют собой весьма жалкое зрелище. С этой точки зрения можно с грустной иронией сравнить все это... с прямо-таки диккенсовской сочностью и очарованием знака четырех. Следует также покритиковать книгу из точки зрения изобретательности. В ней слишком явно недостает чистого расследования и слишком обильно представлена глупость Ватсона, то и дело идущего по ложному следу. Слишком многое нарочито подстроено и слишком многое приносится в жертву, чтобы подвести к развязке, от которой кровь стынет в жилах. Собака должна мчаться вслед жертве и более правдоподобные варианты развития действия выбрасываются на ветер. Всю свою жизнь Конан Дойл был увлеченным, даже фанатичным и притом отличным игроком, участником самых разных настоящих игр, и в его работах мы наблюдаем, так сказать, конфликт между интеллектуалом и игроком в крикет. Такой же конфликт между серьезным искусством и искусством карикатуры был характерен для всей его семьи. Он был боулером в крикете, занимавшим чуть ли не первые места в графстве, был очень хорош сбитый и, как мне представляется, вовсе не из тех, кто держится в сторонке. Примечание. Если самым важным событием для него в 1901 году было возрождение Холмса, то годом раньше таким событием вполне могла быть его реальная и блистательная победа в крикетном матче над самим Уильямом Грейсом. В собаке Баскервилли можно почувствовать, как он, словно игрок сбитый, идет на риск, чтобы задать жару у калитки, забивая точные мечи на правую сторону поля или отбивая мечи драйвом, но и пропуская достаточное их количество. Конечно, живость его повествования во многом обязана его любви к агрессивным видам спорта, таким как крикет и бокс, их четко установленным правилам, требующим быстроты и живости, энергичной физической и психологической мысленной реакции. но в собаке Баскервилле перед нами не самое успешное из его мысленных подач. Требование мудрости и разума от развлекательной книги может показаться слишком беспощадным, и, конечно, мы не можем требовать мудрости и разума от простака Кандида. Но я полагаю, мы все-таки можем требовать несколько более того, что получаем. Ирония заключается в том, что множество других рассказов о делах Холмса В этом отношении нас удовлетворяют гораздо полнее, хотя и на материале потенциально гораздо менее плодотворным. Может быть, неудача станет нам более заметной, если мы сравним собаку Баскервилли со странной историей доктора Джекила и мистера Хайда, в том смысле, что первая остается экзотической историей о странном убийстве, тогда как вторая поднимается на гораздо большую символическую высоту, что происходит и с лучшими рассказами Эдгара По. Неудача с чуть более искусным использованием предлагаемых самим материалом шансов, ощущение упущенных богатейших возможностей есть, несомненно, цена, уплаченная за те достоинства, которые я поместил на правой, кредитной стороне счета. Замечательный дар быстро развивающегося повествования и, в частности, повествования, изложенного посредством диалога. Даже самая интимная беседа – вещь квазипубличная. Очень немногие из нас думают вслух – столь же откровенно и глубоко, как мы думаем про себя в уме. А ведь единственный человек в замкнутом мире Бейкер-стрит, который порой размышляет над более широкими и скрытыми смыслами, которому дарована роскошь обобщений, это сам Шерлок Холмс. Однако он отсутствует на протяжении почти половины книги, и нам приходится в гораздо большей степени, чем обычно обходиться буквалистскими и неумелыми взглядами доктора Ватсона на все, что происходит. Гораздо больше, например, можно было бы построить на символическом характере самого образа собаки. Ведь Холмс тоже похож на собаку-ищейку с его хитростью, несгибаемым упорством, молчаливым терпением, способностью выслеживать добычу, яростной концентрацией всех сил и качеств в погоне по горячим следам. Квартира на Бейкер-стрит – его конура, и когда он не охотится, он скучает и огрызается и вправду словно пес. Мы поглощены сюжетом, мы задыхаемся от недостатка воздуха. Нам некогда вздохнуть, все более темные тени и глубины надвигаются на нас. Возникают все более страшные столкновения между человеком и природой, между человеком и силами зла, между человеком и его прошлым. Все происходит слишком быстро, слишком наглядно. События громоздятся друг на друга, словно это фильм по книге, а не сама книга. Такая быстрота не имеет большого значения в коротком рассказе. где существенно сжатость. Однако в длинном повествовании этот метод дает не очень удачные результаты. Возможно, поэтому Конан Дойл написал их совсем немного. Показательно, что он вернулся к другому способу в других двух длинных и художественно гораздо более убедительных произведениях. Более половины «Долины ужаса» занято обратными кадрами МакМёрда, в то время как даже Джонатан Смолл получил лишь четверть текста в знаке четырех. но теперь, когда все сказано и все жалобы перечислены, настоящим преступником здесь, возможно, будет не столько сам Конан Дойл, сколько недостаток, внутренне присущий жанру детективного повествования. Какой бы фантастической и высоко залетевшей ни была первая часть детективной истории, вторая ее часть просто обречена опуститься, и очень часто просто плюхается с треском до четкого и правдоподобного обыденного решения. Главной тенденцией здесь должен быть отказ от всего, что несет в себе фабула, кроме идентификации убийцы. В этом основной источник рождения триллера и собственно детективного сюжета. Тогда кто-нибудь вроде Чандлера сможет критиковать Америку за правые взгляды, а Ле Каре исследовать психологию обмана так, как не позволяла смирительная рубаха старых формульных правил, в соответствии с которыми решались проблемы в произведениях детективного жанра. В случае Конан Дойла нам в конечном счете достаются превосходные карикатуры и непревзойденная методика повествования, а еще сочувственное сожаление. Он так никогда и не осознал, что было его величайшим талантом. Но это лишь свидетельствует о том, что он был настоящим художником, а вовсе не исключением. Мне не хочется заканчивать эссе на такой, по всей видимости, чрезмерно теоретической и пуританской ноте. Острота карикатур до сих пор остается неувидаемой, а неприходящая привлекательность, еще усиленная очарованием прошлого, если что-нибудь, что издает более сильный аромат той эпохи, чем три заключительных предложения романа. Саги Холмси и Ватсоне слишком убедительно и повсеместно доказано, чтобы допустимо было говорить о крупном провале, а не о мелких недочетах. На бумаге все мы умеем помочь животным выжить гораздо лучше, чем сама эволюция сочла нужным это сделать. умеем дать зрение слепым и слух глухим. А потом обнаруживаем, что эта старушка с самого начала и поистине лучше понимала, что она делает, чем мы воображали. Можно придумать более тонкого, умного и более значительного Конан Дойла, однако я полагаю, что весьма показательно то, что трудно представить себе его еще более популярным и неувидающе вечным. Быть всего лишь автором развлекательных книг было бы грешно лишь в мире, где каждый может писать развлекательные книги. но большинство писателей нашего мира вовсе не готовы позволить такому человеку, как Конан Дойл, совершить этот грех. Они слишком стараются, а его секрет в том, что он старался ровно столько, сколько было нужно.